чтобы насладиться полным уничтожением Агнессы. Однако ничего не произошло, никто ею не интересовался. Понятно, что ее жены, позорно казненного, все сторонятся. Почему же не конфискуют ее владение? Она не могла вынести этой тишины и равнодушия вокруг. А тут еще страх, что все это только подготовка к ее полной гибели.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 что и не подозревала о коварных планах мужа, о его государственной измене. Хорошо, что он умер, ибо тот, кто может так подло предать своего государя, не задумается предать и свою жену. С невинным коварством призналась, что никогда Кретиена не любила, а вышла за него только, чтобы сохранить Тауферс и остаться вблизи от герцога. Иоганн слушал с недоверием, польщенный. Она подошла к нему –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 но вскоре упал туман и подул сырой резкий ветер. Герцог был в скверном расположении духа. Сказанное Маргаритой об Агнессе было ведь не так легко переварить. А тут еще его любимец, красивый серо-белый норвежский сокол, вспугнутый какой-то еще более крупной и хищной птицей, улетел. Герцог прирекался с сокольничьим, визжал, шумел, И так он рано прекратил охоту, вернулся к вечеру домой. Подъемный мост оказался поднятым. Ворота на запоре. Юаган затрубил в рог. Вышел караульный, сказал, что не получил приказа впускать рыцаря. Герцог побагровел, облаял и заругал караульного непотребными словами. Между зубцами одной из башен вдруг появилась Маргарита. Крикнула своим звучным глубоким голосом,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 который хотел по возможности не рвать и с Люксембургами принял его. Однако он решился приютить Иоагана только на очень короткий срок и в большой тайне. Иоганн прожил эти несколько дней под именем некого рыцаря Экхарда, никому не показываясь. Но и здесь обрывки тех стишков звенели у него в ушах. «Слуга» или «Лежит», «Нет, смотри-ка»,